Глава вторая. Ее привязали к кровати и что-то вкололи в руку. Сознание поплыло, рисуя перед внутренним взором мутные размытые узоры. Ей сказали, что так надо, так правильно, ведь она больна. Наверное, они правы. Какая теперь уже разница, когда наркотик туманит и без того больную голову? Она лежит здесь уже сколько? Неделю? Две? А может, месяц? «Вчера был, как выразился доктор, хороший день. Аня не бросалась на персонал, не пыталась сбежать и ничего не говорила о своих видениях. Но это было вчера. А сегодня она вгрызлась зубами в ухо медсестре, которая хотела ей сделать утренний укол. Именно поэтому ее и привязали к кровати. Знала ли она о таких последствиях? Конечно, знала. Но та садистка специально не попала с первого раза в вену, и стыков руку Ани несколько раз толстой иглой. Аня знала, что вены на ее худых руках всегда были что надо. Когда она проходила плановую диспансеризацию, обычная медсестричка из поликлиники похвалила Анины вены за сотрудничество, а эта стерва намеренно проделала в руке несговорчивой пациентки три дырки, за что и была укушена. Ане уже нечего было терять. Она лежит здесь не первый день, понимая, что уже вряд ли когда-то выйдет из этой больницы, из этой тюрьмы. Жалко. Дома осталась недочитанная книга. Маловероятно, что ей позволят дочитать ее. А еще дома, кажется, остались дети. Но это уже не было точной информацией. Доктор много раз говорил Ане, что никаких детей у нее нет, что она придумала их, как и многое другое. Придумала целую жизнь которую якобы жила до того, как попала в это место, до того, как ее начали лечить. Еще доктор сказал, что Аня больна, что ее галлюцинация — это признак тяжелой душевной болезни, а он ее лечит. Вероятно, он прав. Но образы детей так отчетливо приходили ей в голову, и из-за этого постоянно хотелось сбежать, а потом ее связывали, делали укол, и она засыпала. Один раз на прогулке Аня увидела пожилую женщину. Та сидела на скамейке и перебирала пальцами свою ночную рубашку, что-то нашептывая. Короткие седые волосы выглядели неухоженно и растрепанно. «Мама!» — вдруг выкрикнула Аня и подбежала к женщине. Персонал не стал ее сдерживать, лишь ухмылялись ей в сторону. «Света?» — спросила та. Аня спрятала улыбку, когда поняла, что перед ней... Просто старая, безумная, пожилая женщина. Но еще больше ее расстроило. Неожиданное осознание того, что и она сама безумна. «Я, Аня», — печально сказала она, словно оправдываясь. «А где Светланка?» — снова спросила женщина, оглядываясь по сторонам. И, не дождавшись ответа, продолжила перебирать свою ночную рубашку, приговаривая, что в каждом шовчике спрятаны проводки, через которые за ней все подслушивают». Аня оглянулась вокруг, посмотрела в сторону улыбающихся санитарок и медсестер, и во взгляде ее читалось непонимание и вопросы «Где я? Что я здесь делаю? Как я сюда попала?» Она и правда всего этого не помнила. Доктор многократно беседовал с ней, пытаясь донести до нее истину, но она в ней не нуждалась. «Я, Осипова Анна Михайловна», — говорила она, — «у меня двое детей, у меня был муж». Дальше она терялась в своих рассказах. Галлюцинации учащались, как и нападки на персонал. В тот день, когда она укусила медсестру за ухо, она проснулась с жуткой головной болью. Побочные действие от лекарств решила Аня относительно ясным умом. И была права. Но ей нравилось ощущать этот самый относительно ясный ум. А тостерва эту медсестру Аня не любила больше остальных, Тогда решила поиздеваться над безвольным овощем, каким и считала Аню. Она отдавала себе отчет в том, что ее накажут. Доктор строго поглядел на нее, развел руками, мол, сама виновата, и ее в очередной раз привязали к койке и обкололи. По стенам ползли черные тени. Они то ширились, то истончались, то, казалось, вот-вот доберутся до Ани, то трусливо прятались под ее кроватью. Она не могла все время следить за их перемещением, потому что сознание то и дело проваливалось куда-то в небытие, но и там, по ту сторону реальности, они преследовали ее. Она убегала от надвигающейся черноты, от черных туч, что состояли, если присмотреться к ним, сплошь из черных ворон, которые, прижимаясь друг к другу, живой отвратительной массой, хотели упасть сверху на убегающую от них женщину. Они хотели поглотить ее оставив навсегда в этом мире забвение. Но проблеск сознания то и дело озарял горизонт, и Аня приходила в себя, издавая протяжный стон от страха перед тенями на стенах палаты. Окна не было, стены давили на нее. На руках и ногах от привязи была счесана кожа и дико саднила, Аня извивалась, как те тени, но лишь настолько, насколько ей позволяли путы. Волосы сбились бы колтунами от ерзаней головой по подушке, но они были подстрижены и длиной не доходили даже до плеч. Голубые глаза закатывались, делая общую картину еще более безумной. Она страдала. Так надо, говорил доктор, отдавая медсестрам те или иные указания насчет данной пациентки. Так, надо!